Глава шестая. Сложные решения. Я должна была немедленно начать действовать, но просто не знала, что делать. Бежать за Арманом. Но где его сейчас искать? Хотя он же наверняка поедет на своем автомобиле. С этой мыслью я рванула в прихожую, накинула пальто, сунула ноги в ботинки и помчалась к задним воротам, где обычно Ара оставлял своего черного монстра. Бежала так быстро, как могла, а мысленно молилась стихием, чтобы супруг еще не успел уехать, вот только. Машины на месте не было, и, судя по заметно занесенным снегом следам от шин, уехала она давно. «Боги, ну почему я так поздно обо всем догадалась?» Окончательно растерявшись, едва не рванула прямиком к декану факультета международных отношений, чтобы узнать, куда именно отправился Арман, но вовремя опомнилась. С этой практикой все было неправильно. Скорее всего, в универе о ней вообще мало кому известно. Возможно и даже вероятно, Она — просто официальное прикрытие, а значит, своими расспросами я могу все усложнить и навлечь на ара неприятности. Но как же быть? Глянув на пустую дорогу за воротами, я тяжело вздохнула. Нет, первым делом мне нужно успокоиться и собраться с мыслями. Сейчас Армана все равно не найду и не догоню, да и ранним утром воскресенья мне вряд ли кто-то будет помогать. Потому нужно использовать это время с умом. И для начала поспать хотя бы пару часов. Если я уже сейчас с трудом соображаю, то без сна точно начну делать ошибки. А мне сейчас никак нельзя ошибаться. Потому, вернувшись домой, поднялась к себе, решительно достала пузырек с восстанавливающим зельем, добавила в стакан ровно пять капель и быстро выпила. А спустя несколько минут уже лежала в кровати, чувствуя, как уплываю в такой необходимый сон. Проснулась ближе к обеду, зато чувствовала себя намного лучше. Но главное — Сознание теперь было ясным и почти спокойным. Даже появилось несколько идей. Правда, одна безумнее другой. И нет, я не собиралась сразу от них отказываться и решила, что мне просто необходимо получить, если не поддержку, то хотя бы совет. Потому быстро приведя себя в порядок, отправилась к самой мудрой и серьезной из моих подруг. К той, кто всегда понимала меня лучше всех. Лику я встретила в столовой. Она в одиночестве сидела за нашим привычным столиком и что-то увлеченно читала за едой. Но, увидев меня, отложила книгу и приветливо улыбнулась. «Не ожидала тебя здесь встретить, да еще и одну?» — сказала она мне. «Где благоверного оставила? Или он отсыпается после насыщенной ночи?» Я отмахнулась от вопроса и опустилась на стул рядом с подругой. «Укатил на практику!» — сказала, решив, что надо начать хотя бы с этого. Странная у него практика прямо перед экзаменами подметила Ликата. Хотя мне Вилмор вчера сказал, что из всего универа едут на нее только они втроём. Вроде как их отправили собирать материал для совместной работы по магическим потокам. «А он не говорил, куда именно они едут?» Решила поинтересоваться. «Нет, сказал только, что сами пока не знают». Я кивнула. А еще пришла к выводу, что у преподавателей и наставников вообще интересоваться этим бессмысленно. И решила сказать то, зачем пришла. «Лика!» «Мне очень нужно как можно скорее найти Армана». «Зачем?» — спросила она с хитрой улыбкой. «Уже соскучилась?» «Нет», — заверила ее. «Просто нужно, позарез, иначе все может закончиться плохо». Ее взгляд стал серьезным. Ликата знала меня уже три с половиной года и сразу поняла, что я настроена решительно. Потому, убрав на поднос полупустые тарелки, позвала меня за собой и направилась к выходу. «Расскажи, что тебя настолько беспокоит». — попросила она, когда мы оказались на улице. И я уже открыла рот, но так и не смогла придумать, с чего начать. По всему получалось, что даже озвучивание моих догадок может повлечь за собой самые непредсказуемые последствия. Доверять действительно не стоило никому, но я понимала, что одна не справлюсь. Никак. Просто изведу себя переживаниями. «Лик!» — я остановилась и посмотрела в глаза подруге. «Расскажу!» Но только если дашь клятву о том, что от тебя это никто не узнает. Сначала она заметно напряглась. Все же магические клятвы — это очень серьезно, Но спустя некоторое время медленно кивнула. А у меня на душе стало еще чуточку легче. Один союзник у меня все таки есть. Итак, — проговорила Ликата, развалившись на моей кровати в спальне особняка Армана. Расклад получается сложный. Если твой муж и ребята на самом деле отправились в пустой лес, то ты ничем не сможешь помочь. Не побежишь же следом одна. Это со всех сторон самоубийственный поступок». Я понуро кивнула и крепче сжала блокнот отца. Да, мне пришлось рассказать Лики и о его записях, и об интересе Армана папиными исследованиями, и о том, как я пришла к своим выводам относительно целей отъезда супруга. Подруга выслушала внимательно, лишних вопросов задавать не стала и теперь пыталась проанализировать информацию. Но и оставить все как есть не могу, ответила я ей. Давай думать дальше. Допустим, ты найдешь тех, кто пойдет туда с тобой, хоть это и маловероятно, что это изменит? Или ты считаешь, что догонишь граниди, попросишь его отказаться от затеи, и он с радостью тебя послушает? Она отрицательно мотнула головой. Нет, Эйра, твой арман не станет отказываться от своих планов. Увы, я это тоже понимала, потому только удрученно кивнула. «Следовательно, тебе лучше просто подождать его возвращения». «А если он не вернется?» — прошептала, нервно сжав кулаки. «Я же никогда себе этого не прощу». «Но чем ты сможешь ему помочь?» — спросила подруга. «Я целитель. Я бы просто пошла с ним в тот проклятый лес, помогла всем, что было бы в моих силах, я бы...» Лика выставила перед собой ладонь, останавливая меня. То есть я правильно понимаю, что ты готова броситься вслед за своим арманом даже в чащу пустого леса, кишащего созданиями мрака. И только для того, чтобы помочь в случае чего. Я уверенно кивнула, а подруга расплылась в улыбке. Эйра, ты влюблена? Да, видимо, еще и по уши. Что? Нет, просто. тут же спохватилась я Себе не ври, сказала Ликата. Самообман вообще великая глупость. «Конечно, я могу ошибаться, но ведь видела вас вчера вместе. Вы же глаз друг с друга не сводили. А тот факт, что ты весь вечер танцевала с ним под ненавистный тобой джаз, уже говорит о многом. И с одной стороны, я рада, что вы, наконец, настолько поладили, но с другой прекрасно помню о репутации Армана и его похождении по чужим постелям». «Я не влюблена в него, но мне с ним очень хорошо», — ответила, вздохнув. «В наших отношениях по-прежнему хватает сложностей, и все же...» Лика, я должна ему помочь. Как? Спокойно спросила она, угробив себя этим самым избавив его от навязанного брака, не уверена, что он оценит такую помощь. И что ты предлагаешь? Я же с ума тут сойду. Подумай, сама, что можешь сделать для него здесь, если уж не в силах сидеть на месте. Мой взгляд снова упал на отцовский блокнот, который я так и не дочитала. А ведь никто не знает столько о пустом лесу, как мой папа. Что бы он сказал мне? «Если бы сейчас находился на месте Лекаты, уж наверняка бы не бросил Армана, а предложил бы присоединиться к нему». «Эйра», — проговорила подруга, — «думаю, ты ошибаешься. Граниди не такой идиот, чтобы отправиться в тот лес. Да и с ним Вилмар, очень здравомыслящий человек. Про Рыжего такого сказать не могу, но он тоже на дурака не похож. Но не пошли бы они туда сами. Возможно, у них какие-то свои дела, никак не связанные с пустым лесом. Вдруг это на самом деле всего лишь практика?» В итоге я поняла, что лучше согласиться с ликатой или хотя бы сделать вид. Не уверена, что подруга мне поверила, но была рада закрыть столь сложную тему. А вскоре и вовсе засобиралась обратно в общежитие. Оставшись одна, я снова открыла блокнот отца на том месте, где закончила чтение в прошлый раз и перелистнула страницу. «Сказ о ночи нового круга», — прочитала вслух. Это тоже была знакомая с детства история. В ней объяснялось, почему принято это время проводить в празднествах и радости. Пробежав по строчкам, я даже улыбнулась, вспоминая, как мама когда-то рассказывала мне все теми же словами. Будто бы папа делал запись в блокнот под ее диктовку. Зимой, когда дни становились короче, а ночи намного длиннее, силы тьмы набирали свою мощь. Они проникали в дома людей, питались их жизненными силами и магией, высасывали из них все хорошее, Такая участь постигла и отца маленькой девочки Рисы. И когда холодной ночью он уже прощался с жизнью, малышка взмолилась богам и попросила спасти ее папу и всех людей от порождений тьмы. В тот же момент на ее столе появилась еловая ветка, украшенная тонкой золотистой лентой, и несколько свечей. А тёмные сущности испуганно отпрянули и ушли из того дома и из всей деревни. С тех пор в самую темную ночь, которой заканчивается год, Люди стали наряжать в своих домах ёлки и зажигать множество огоньков. И еще считалось очень важным радоваться и быть с родными. Тогда порождение тьмы не рискнут приблизиться. После этой записи в блокноте снова начались расчеты и графики, а через несколько страниц значится трижды подчеркнутый вывод. Мощь твари пустого леса сильнее всего зимой. Отсюда следует вывод, что именно в это время сила, которая их питает, достигает своего апогея. Императорская магия тоже темная, она точно так же усиливается глубокой зимой. Думаю, именно она может стать ключом к проходу в самый центр аномалии. И пик ее активности — ночь нового круга. Возможно, тварей даже получилось бы подчинить. Прочитав это, я резко вскочила на ноги и принялась мерить комнату нервными шагами. А догадка о том, что Ар отправился именно туда, получила еще одно подтверждение. Зато мне стало ясно, зачем папа пошел со своими открытиями к императору, хотел получить возможность добраться в самое сердце пустого леса, а его величество сделал иные выводы, которые тоже напрашивались сами собой. Если редчайшая уникальная магия правящего рода окажется причиной существования проклятого леса, значит и в его появлении виноват кто-то из семьи императора, а это подорвет авторитет правящего дома среди людей. Именно поэтому от моего отца и поспешили избавиться. Эх, вот бы папа был на свободе. Уверена, они с Арманом смогли бы не просто найти общий язык, но и вместе отыскали способ разобраться с аномалией потоков. И если бы сделали это, то отец мог однажды получить помилование от императора. И тут я поняла, как именно нужно поступить. Ведь знала человека, способного за определенную плату провернуть любое, даже самое противозаконное дело, и даже организовать побег заключенного с каторги. И имя его — Корвин Лимт. В кафе «Синяя лошадь» я решила отправиться вместе с Ликой, Альмой и Харисой. Нет, сначала хотела пойти одна, но это уж точно со стороны выглядело бы подозрительно. А так, просто позвала девочек поужинать за пределами универа и объяснила это тем, что тоскую без Армана. Подруги согласились сразу, но едва мы встретились, разговор пошел о моем исключении из оркестра. Честно говоря, со всеми событиями, произошедшими после, я умудрилась забыть, что наставница меня выгнала, да еще и гадости наговорила. Правда, если сразу это казалось мне настоящей катастрофой, то теперь я была даже рада случившемуся. Думаю, мне бы все равно пришлось уйти. Конечно, девочки меня жалели, говорили, какая госпожа Рамси дурная стерва, а я такая замечательная и талантливая. Но в итоге именно мне пришлось переключить тему на другую, и тут отлично подошла вчерашняя вечеринка. «Это было волшебно!» — сразу выпалила Альма. «Никогда не думала, что приду в восторг от таких танцев и столь своеобразной компании, но...» Она покаянно вздохнула. «Признаю девочки, была неправа». «А мне вот там совсем не понравилось», — дёрнула плечом Хариса. «Я ожидала чего-то невероятного, а получилось... скучно». «Да ты просто положила глаз на Честер, а он на тебя даже не смотрел!» Мигом выдала истинное положение вещей Альма. «Неправда, он мне даже не нравится!» Возмутилась наша тихоня. «Ой, не ври! Видела я, как ты на него смотришь!» Усмехнулась Альма. «Как голодный на кусок жареного мяса!» «А сама-то!» Хариса резко остановилась посреди тротуара и глянула на подругу с такой злостью, на которую мне казалось просто неспособной. Весь вечер с Вилмаром по углам зажималась. «А вот это клевета!» Мигом став серьёзной, заявила Альма. «Мы просто разговаривали. Он очень интересный парень, умный, серьезный и, кстати, совсем не пьет, Зато танцевать меня научил с легкостью, И вообще мы с ним отлично ладим». «Потому целовались полночи под нашей дверью», — буркнула Хариса. Но тут Альма даже не подумала отрицать. Наоборот, ответила с гордостью. «Да, целовались. И к твоему сведению, целуется он просто восхитительно. И я честно признаю перед собой и перед вами, что он не очень нравится. Вот». И с самодовольным видом продолжила путь. Мы с Ликой направились следом, а Хариса фыркнула, развернулась и пошла обратно в университет. Благо его ворота были совсем рядом, а на улице только начало темнеть. «Странная она у вас», — проговорила Ликата спустя несколько минут молчания. «Я никак не могу понять, что она за человек». По правде говоря, с Харисой больше общалась семена Альма, потому что они жили в одной комнате в общежитии. А так мы хоть и учились вместе и состояли до недавних пор в одном оркестре, но близким человеком наша Тихоне мне так и не стало. Романтичная, скромная, даже в чем-то стеснительная, она скорее просто не мешала никому в нашей компании, чем была ее полноценным участником. Потому я совсем не расстроилась, когда она ушла, даже стала немного спокойнее. А мне вчера все понравилось добавила Лика, вновь возвращаясь к теме вчерашних танцев. Я бы с радостью еще раз на такую вечеринку сходила. «Вот вернется Арман, и обязательно устроим что-то подобное», ответила я ей. А мысленно добавила, «Надеюсь, с ним все будет хорошо». Мое волнение за граниди с каждым часом становилось только сильнее, а тоска по нему сдавливала душу. Возможно, всему виной наша магическая связь, но я почему-то считала иначе. Просто слишком привязалась к Ару, слишком привыкла и... Да, стоит признать, он был мне очень интересен. Чем больше я его узнавала, тем сильнее восхищалась, тем глубже мысли о нем проникали в сознание, тем крепче становились чувства в моем сердце. «Почему именно в синюю лошадь?» Голос Лики вернул меня в реальность, где сгущались сумерки, с неба падали снежинки, а вокруг жил своей жизни город. «Арр рекомендовал зайти, если захочу поужинать не дома», — ответила полуправду. «Посмотрим, может, на самом деле достойное место». Кафе встретила нас спокойной музыкой музыкой, спрятавшегося в углу граммофона, полупустым уютным залом и улыбчивой официанткой. Пока девочки выбирали блюдо в меню, и отлучилась к небольшой барной стойке под предлогом спросить, где уборная. «Простите!» — обратилась к худощавому высокому бармену. «Мне нужно передать послание одному человеку. Он сказал, что это можно сделать через вас». Мужчина бросил равнодушный взгляд на других посетителей, наклонился чуть ближе и тихо сказал, «Ваши подруги на вас смотрят, потому позже к вам подойдет официантка, покажет меню, вот туда и вложите». Я кивнула, все таки поинтересовалась расположением уборной и вскоре вернулась к девочкам. Они уже сделали заказ, и теперь очень удачно подошла моя очередь. Официантка появилась почти сразу, сама наклонилась ко мне с меню, и передать записку получилось очень легко. Признаться, я все равно умудрилась переволноваться, потому ела без особого аппетита. На вопросы девочек о моем странном состоянии отвечала, что тоскую по Арману. Но если Альма только ухмылялась, то Лика смотрела на меня с пониманием. Вечер прошел тихо и мирно, еда в синей лошади оказалась довольно вкусной, а атмосфера приятной. Больше ни бармен, ни официантка никак не показывали, что они тут еще и связные. И только дома, снимая пальто, я с удивлением наткнулась на лежащую в кармане записку. «Завтра в девять у задних ворот университета. Одна, никому ни слова». Было выведено печатными буквами. Но вместо того, чтобы обрадоваться, я банально испугалась. По спине побежали противные мурашки, а сердце забилось быстро и часто. И пусть понимала, что сама это затеяла, сама решилась, но мне все равно было очень страшно. И больше всего пугала встречу с тем, кого бы я с радостью вообще никогда больше не видела. Увы, теперь назад пути нет. Отныне только вперёд.